Спустя несколько секунд мы с Магом остались наедине. Я по-прежнему сидела в кресле, нервно барабаня пальцами по подлокотнику. Лукас стоял напротив меня, но не спешил начинать разговор. Краснота медленно сходила с его лица, но на сколах и шее еще трели некрасивые пятна. Молчание все дрилось и дрилось... Я прикусила губу, удерживая себя от желания первой начать разговор. Сказать хоть что-нибудь, чтобы разорвать эту томительную паузу. Нет уж, подобной ошибки я не совершу. Пусть лукас думает сам, как ему выкрутиться. Я не ожидал тебя здесь увидеть. Наконец проговорил он, когда я готова была закричать во всё горло, лишь бы прервать эту пытку тишиной. Я уже сказала, что шла мимо, увидела свет и решила заглянуть Я демонстративно пожала плечами, добавила с сарказмом. Или мне надо было спросить у тебя разрешение? Не говори глупостей. Локас поморщился, уязвленный моими словами. Конечно же, ты всегда желанный гость в моем доме. «Я хотел сказать...» И замялся, запутавшись в словах. Я терпеливо ожидала, продолжая постукивать ноготками по отполированному множеством прикосновений дереву. «Нет, мой милый, я с удовольствием понаблюдаю со стороны, как ты начнешь выкручиваться, но помогать тебе в этом не стану». «Глупо! Все вышло!» Лукас устало вздохнул и опустился на самый краешек кресла, которое стояло напротив меня, будто готовый в любой момент вновь вскочить на ноги. Я предполагал, что эта встреча пройдет немного иначе. И опять я промолчала, в последний миг удержав так рвущееся с языка ехидное замечание — То есть он все-таки планировал познакомить меня с сыном и своей любовницей. Любопытно знать, как он представлял эту встречу. «Хлоя, дорогая, познакомься. Это Райла. Не волнуйся, она не моя жена. Просто иногда мы проводим время вместе. А вот, кстати, и итог наших встреч. Дамар, мой сын. Надеюсь, вы подружитесь». Я тряхнула волосами, отгоняя от себя столь жуткую картину. Даже не представляю, что бы я сделала, если бы все произошло так на самом деле. Точно не стала бы унижаться до скандала. Наверное, развернулась и тотчас же ушла, не желая участвовать в подобном фарсе. «Правда?» — язвительно удивился внутренний голос. «Тогда почему сейчас?» Сидишь и ждешь, что будет дальше, ведь ситуации-то практически одинаковые. Я с тоской покосилась в сторону двери, а, быть может, и правда, уйти? К чему мне выслушивать оправдание Лукаса и гадать, где в них правда, а где ложь? Я ведь все решила еще до прихода сюда и зачем-то продолжаю играть в этом фарсе». когда было бы намного правильнее прекратить его еще в самом начале. «Постой! Не руби с плеча, Хлоя!» Взмолился Лукас, перехватив мой взгляд, направленный к выходу. «Я все объясню, честное слово!» После чего вскочил на ноги, встав таким образом, чтобы загородить мне путь. «Наверное, боялся, что я кинусь бежать прочь». Вместо этого я откинулась на спинку кресла и лениво изогнула бровь, показывая, что внимательно слушаю его. И только боги знали, чего мне стоило это показное спокойствие, когда на самом деле хотелось бить и крушить все вокруг, стремясь выпреснуть душившие меня эмоции. «Поэтому я не пригласил тебя тогда зайти в мастерскую». Вдруг не в попад ляпнул Лукас, выдавив из себя измученную улыбку. — Понимал, что придется а слишком многом рассказать тебе. — Все тайное. Рано или поздно все равно становится явным. Глубокомысленно высказала я прописную избитую истину. — Да уж. Лукас кивнул, думая о чем-то своем. Затем несколько раз глубоко вздохнул, Словно перед прыжком в ледяную воду, И стремительно заговорил, путаясь в словах И перескакивая с одного на другое. «Послушай, Хлоя, только не перебивай, пожалуйста, А то я никогда больше не решусь рассказать тебе все до конца. Это из-за Дамара и Райлы. Я так постыдно бежал весной за Ерни. Это из-за них я веду себя сейчас, как полнейший глупец». «Боясь признаться тебе в собственных чувствах, я ведь люблю тебя, люблю больше жизни, поэтому уничтожил ту проклятую хижину, вокруг которой воздух и даже земля были напитаны тьмою, и даже ни разу не спросил тебя, что же было в той лачуге. Почему ты так не хотела, чтобы кто-нибудь когда-нибудь переступил ее порог? Поэтому я безропотно спас твоего сводного брата, отправив его прочь из этарии». «Хотя костер — это меньшее, что он заслужил за свои преступления. Впрочем, по среднем случае я прекрасно понимаю тебя, поскольку у меня тоже есть... Был брат, имевший глупость заключить сделку с артисом «Да что там? Прикажи ты мне прыгнуть в огонь, потому что тебе так надо. Я прыгну, без малейшего вопроса или сомнения». Выпалив это на одном дыхании, Лукас остановился... жадно хватая воздух рутом, словно выброшенная на берег рыба. Я открыла было рот, чтобы хоть как-то отреагировать на его проникновенную речь, но лук исповерительно взделал указательный палец, показывая, что не закончил. «Я трус Хлоя», — с печальной улыбкой продолжил он. «Самый обыкновенный трус. Все надеялся, что проблема исчезнет сама собою». Рассосется как-нибудь, и мне не придется с тобой объясняться. Поэтому так долго тянул дракона за хвост. Я опустила голову, пряча неуместную усмешку. Забавное сравнение, особенно если учесть, кем может оборачиваться сам Лукас. «Да, трусливый дракон», — повторил он, видимо, подумав о том же самом. «Ошибка природы. Но как я мог поступить иначе?» «Ты очень хорошая девушка, Хлоя. Слишком хорошая для меня. У тебя состояние, которое мне и не снилось. Незапятнанная репутация, ум и молодость. А я...» «Маг, некогда обвинённый в убийстве». Я состою во втором сословии, а не в первом, как ты. Да, думаю, если я вернусь к изготовлению амулетов, то рано или поздно начну вновь неплохо зарабатывать. Но когда это еще будет? Выходит, мне нечего тебе предложить. — Ты уходишь от сути разговора? Негромко проговорила я. Почувствовал, как отчаянно Лукас пытается отсрочить миг неизбежного признания. «Я в курсе, кто на самом деле убил твою жену и почему это сделал. Ты прекрасно знаешь, что мне плевать на то, к какому сословию ты принадлежишь и сколько денег имеешь. А мнение общества, оно мне тем более безразлично. Но, Райла, кто она?» «Мать!» «Моего ребенка!» Скорее прочитала по губам, чем услышала я. Лукас говорил так тихо, что мне пришлось напрячь весь слух. «Да что ты говоришь?» Я с демонстративным изумлением вспреснула руками, постаравшись добавить при этом в голос как можно больше драматизма. «Не может быть!» «Не издевайся, Хоя!» Устало попросил Лукас... И я заметила, как его руки при этом мелко затряслись от волнения. Приятель перехватил мой взгляд и поспешно спрятал их за спиной, убирая из поля моего зрения. Помолчал немного, затем с вызовом вскинул голову и спокойно сказал: « «Райла, мать моего сына. Дамару сейчас четыре года. Ты в курсе, что долгое время я был в изгнании. Вернулся в Итарию около пяти лет назад. И почти сразу после этого встретил Райлу. Когда произошла трагедия с Джулией, мне было всего двадцать. И все эти годы у меня не было ни с кем никаких отношений. Но Райла... Я не знаю, как это произошло. Она была дочерью хозяина постоялого двора, в котором я на время снял комнату. Я не планировал оставаться там надолго. Понимал, что мне следует найти Оливера, пока тот не натворил еще больших бед. Но в первую же ночь... Лукас на этой фразе низко опустил голову. Кончики его ушей опять зародились алым пламенем стыда. Он гулко сглотнул... И с усилием продолжил после краткой заминки я понятия не имею как это произошло хотел бы обмануть тебя и сказать что стал жертвой какого-нибудь любовного заклятия или приворотного зелья но увы все произошло без магического вмешательства По всей видимости, сыграла роль эйфория, которую я испытывал после возвращения на родину. Азарт скорой погони за братом. Я немного перебрал с вином, празднуя приезд. Когда проснулся, рядом лежала Райла. В тот момент это не показалось мне особой трагедией. Тем более, что я не был у нее первым. На этот раз покраснела я. От неловкого смущения стало жарко дышать. Нет, все-таки не привыкла я слушать подобные признания. Тем более из уст мужчины, которые, что уж скрывать очевидное, мне нравится «Ох, прости!» — опомнился Лукас, увидел мою красноречивую реакцию, пожал плечами. Но прошлого не изменить знаешь ли. Так или иначе, но это не получило продолжения. Вскоре я уехал, оставив Райлен на память о себе и в благодарность за ночь драгоценную безделушку. От последней фразы Локаса я покраснела еще сильнее, чуть ли не до слез. Было такое чувство, будто я прикоснулась к чему-то очень грязному и мерзкому. На сей раз лукас ничего не заметил. Он говорил монотонно, уткнувшись взглядом себе под ноги. и ни разу не посмотрел на меня. Должно быть, сам стыдился того, о чём рассказывал. По этой безделушке Райла меня и нашла. Продолжил он. Заплатила местному колдуну, тот провёл ритуал поиска. В тот момент я был уверен, что у меня не осталось никаких проблем с законом, потому перестал скрываться и использовать чары, отводящие подобные заклинания Напротив, я жаждал встречи с Оливером, надеялся, что тот, наконец-таки, захочет встретиться со мной лицом к лицу. Но в итоге на моем пороге предстал не брат, а Райла, которая была уже на сносях. Она рыдала и билась в истерике, уморяла выслушать ее. Сказала, что отец выгнал ее, как только узнал о беременности, испугался позора и людского осуждения. Мол, дочь в подоре принесла. И если я поступлю так же, то ей одна дорога — в петлю. Естественно, я не поверил, что ребёнок от меня. Как я уже сказал, я не был у Райлы первым. Кто знает, сколько мужчин прошло через её постель до меня, и сколько их было после. Но всё-таки оставалась вероятность того, что она не обманывает. Поэтому я провёл обряд. Он показал, что в ее чреве содержится кровь рода Одри. Этот метод не дает точную гарантию, но определенные сомнения во мне он посеял. Потому я не смог выгнать Райлу. А после рождения Дамара все стало очевидно. Он мой сын, это совершенно точно. — Да, мальчик очень похож на тебя, — сказала я. «Дело даже не во внешнем сходстве», — хмыкнул Лукас. «В его тени живет дракон. Дракон рода Одри. Подобной чести далеко не все законорожденные дети удостаиваются. Если дракон выбрал Дамара, значит, мальчик достоин этого». «Теперь у меня может быть сколько угодно детей». «Но дракон будет жить только в тени Дамара». Я не совсем понимала, о чем речь, но не стала вдаваться в расспросы. Самое главное, я и без того услышала. И эта история окончательно испортила мне настроение. Я резко встала, намереваясь уйти, и Лукастуча же вскинул голову, настойчиво впился глазами в мое лицо, пытаясь понять, как я отнеслась к его рассказу, и тут же печально улыбнулся. «Ты презираешь меня!» Скорее утвердительно, чего вопросительно проговорил он. «Что же, ты имеешь на это полное право!» «Я действительно совершил жуткую ошибку в прошлом, пошел на поводу у своих низменных инстинктов и попал в ловушку». «Думаю, тебе будет интересно узнать еще кое-что». После появления на свет Дамара, я навестила отца Райлы. Оказалось, что никто ее не выгонял. Она сама уехала, как только узнала про беременность. С гордостью заявила, что наконец-то боги и удача ей улыбнулись. «Думаю, все это было подстроено. Райла хотела себе лучшей жизни». И видела только один способ, чтобы добиться этого — рождение ребёнка от какого-нибудь обеспеченного мужчины. «И ты ничего ей не сказал?» — спросила я. «Ничего не сделал, чтобы как-нибудь исправить произошедшее?» «А что я мог сказать или сделать?» лука скептически пожал плечами. нет естественно я устроил райли скандал она плакала и молила простить ее мол влюбилась в меня как только увидела потому пошла на обман стояла передо мной на коленях и крилась что единственное ее желание быть рядом со мной как я заметила она вообще очень любит по поводу и даже безумного бухаться на колени Пробурчала я, вспомнив недавнюю сцену. Лукас лишь развёл руками, словно говоря, «А я-то тут при «Я не могу её выгнать», — проговорил он. «Дамар, точно мой сын. И ему нужна мать. Тем более я часто бывал в отъездах. Не таскать ведь его по всей стране за собой». я вспомнила те слова райлы которые случайно подслушала когда она ругала сына в прихожей пожалуй лучше бы лука сбрал мальчика с собой даже злобный призрак в реаре причинит ему больше вреда чем мать которая умеет только унижать на твоем месте я бы поостереглась оставлять дома Райлой!» — честно произнесла я почему Лукас вскинул на меня удивленный взгляд. «Райла любит и заботится о сыне. Он всегда одет, умыт и накормлен. И заметь, какое у него хорошее воспитание!» «Ну-ну!» С сарказмом фыркнула я. «Знаешь, вообще-то четырехлетний ребенок не должен вести себя, как маленький взрослый. В конце концов, он не собачка, чтобы его так дрессировали. «Я попала в пансион, когда мне было больше лет, чем домару И то нам дозволялись там игры и капризы. В умеренных количествах, конечно, но все равно...» «Не понимаю, о чем ты?» Лукас продолжал внимательно смотреть на меня. И внезапно я поняла, что он действительно не в курсе того, что творит Райла. Неполную минуту я колебалась «Стоит ли вмешиваться в чужие семейные отношения?» В конце концов, у меня нет никакого опыта в воспитании детей. Возможно, так и надо поступать, чтобы потом они не превратились в позор рода, а стали его честью». Но затем я вспомнила полный слез глаза Дамара, когда Райла выставляла его виновником всех ее бед. То, как он взял конфету из вазы, испуганно косясь при этом на меня, Не окрикнули я его, не дам ляпли уху, и решилась. — Это твой сын, — сказала я, — и тебе решать, как его воспитывать. Просто послушай, чему я стала невольным свидетелем. Если для тебя это в порядке вещей, то что же, не мне тебе учить, как говорится. После чего кратко изложила суть претензии Райлы к Дамару. По мере моего рассказа, Лукас все более и более мрачнел. Когда я дошла до обвинений в том, что Лукас так часто отсутствовал дома, якобы из-за плохого поведения Дамара, маг не выдержал и коротко, но от души выругался, причем употребил такое слово, которое я слышала лишь однажды, и то из уст очень пьяного извозчика, которому тяжелый чемодан упал прямо на ногу. «Прости». Опомнился он, когда я потрясённо замолчала мгновенно по багрове от услышанного. Прости, Хлоя, я не хотел. само вырвалось Но как же она... После чего вновь едва не повторил то же слово. Однако в последний момент одумался, вспомнив о моём присутствии. Впрочем, это проблемы твоей семьи? Проговорила я, немного справившись со смущением. и разбираться с ними только тебе. Я пришла сюда совсем за другим. «Лукас, я уезжаю за Ририи. Хотела проститься». «Что?» Переспросил он, явно не в силах поверить собственным ушам. Шагнул было ко мне. Затем остановился и прижал ладони к груди. «Ты уезжаешь?» И тут же понурился, бессильно уронив руки, прошептал, уставившись в пол. «Ну да, конечно. После того, что ты узнала обо мне и моем прошлом...» «При чем тут это?» Перебила его я, досадливо поморщившись. «Лукас, я приняла решение уехать намного раньше, чем узнала про существование Дамара и Райлы». «Да, вся эта история не слишком красива и явно не делает тебе чести, но она не послужила поводом для моего отъезда». «А что тогда?» Лукас вздил на меня глаза, полные неподдельной муки и такого же искреннего недоумения. «Я хочу начать все заново», «честно», — ответила я, «понимаешь, — «Сейчас у меня такое чувство, будто я живу не своей жизнью, а просто играю отведенную кем-то роль. Я не хочу быть марионеткой в чьих-то руках. Я хочу самостоятельности». «А разве ты не самостоятельна?» Робко поинтересовался Лукас. Я раздраженно дернула головой, и он продолжил. «Прости, Хлоя, но я на самом деле не понимаю, о чем ты». «Ты уезжаешь из Орельи». «Ну куда? Зачем?» «Насколько я поняла Анна...» «Анна остается здесь». Опять перебила его я. «Официально Вильгельм мертв, а следовательно я становлюсь ее полноправным опекуном. Так и останется на бумагах. А в действительности с этой ролью прекрасно справится Герда». Но если говорить откровенно, то я вообще сомневаюсь, что Анне нужны какие-либо опекуны. По-моему, она куда более разумна, чем большинство взрослых. — Анна знает про это? — осторожно осведомился Лукас. — Пока нет. — я всплеснула руками. — Но не думаю, что она будет возражать. Полагаю, мое присутствие ей отныне не особо нужно. «Свою роль я уже исполнила, привезла ее в Арилью. Я оставлю ей достаточное денежное содержание, чтобы об остальном она могла не беспокоиться». «Она расстроится», — неуверенно предположил Лукас. «Не думаю». она любит тебя», — продолжал настаивать Лукас. «Ей нелегко дастся разлука с тобой». «Если и любит, то весьма своеобразно». Я с сарказмом ухмыльнулась. «Герду она тоже любит. И посмотри, в кого она ее превратила. Я не желаю подобной участи для себя». «Ты боишься, сестру?» Я промолчала, сделав вид, будто считаю этот вопрос риторическим. А, ну очень огорчит твое решение!» После долгого ожидания, поняв, что ответ от меня не последует, сказал Лукас. «Моя сестра — удивительная девочка!» Проронила я, почти не открывая рта. Мне не раз и ни два говорили, что у нее уникальный магический дар. «Я верю этому!» «Да разве можно в этом сомневаться? После всего, чему я стала свидетелем за последние полгода. Поверь, она не нуждается в моей опеке. И вряд ли когда-нибудь нуждалась. Она примет мое решение, даже если оно ей не понравится. Полагаю, она уже готова к этому разговору». «И это все?» Лукас с непонятным вызовом скрестил на груди руки». «В каком смысле?» — переспросила я, не поняв, что он имеет в виду. «Тебе не кажется, что твои причины для отъезда выглядят несколько смехотворно?» Ледяным тоном осведомился Лукас. «Да что там несколько? Они есть смехотворные». «Насколько я понял, ты просто боишься сестру, поэтому не желаешь оставаться рядом с ней. Анна наверняка сильно обидится». «Ты слушал меня невнимательно!» Я покачала головой и встала с кресла, уже жалея, что начала этот разговор. Нет, пожалуй, следовало сделать так, как я сперва хотела. Уехать молча, оставив Лукасу прощальную записку. Помнится, он в свое время поступил со мной так же. — Тогда повтори. Лукас шагнул в сторону, не давая мне обойти его и выйти прочь из гостиной. Перехватил меня за руку и дернул на себя, заставив развернуться. «Хлоя, это не шутки. Я хочу знать, почему и куда ты на самом деле уезжаешь. По-моему, я имею на это полное право. Ты возвращаешься в Айерни?» Глаза Лукаса при этом опасно сверкнули. а в тоне послышались непривычные ревнивые нотки это было так необычно что я едва не рассмеялась однако вовремя поняла что подобная реакция сделаю лишь хуже и оскорблю его поэтому торопливо опустила голову пряча свои эмоции но все равно вот так новость лукас ревнует меня неужели ригилберту «Да, по всей видимости. Больше знакомых мужского пола у меня в Агерне не было». «Я пока не знаю, куда поеду». «Спокойно проговорила я, не делая попыток высвободиться, хотя Лукас весьма ощутимо сжимал мой локоть. «Но в Агерне вряд ли вернусь». «Вот как!» Лукас растерянно заморгал. Явно не готова к подобному повороту разговора. — Почему? У тебя ведь остался там дом и коллекция книг. — Коллекцию книг получит Анна, — сказала я. — Я не обладаю магическим даром, поэтому она мне без особой надобности. И потом, разве я могу пойти против воли прабабушки, раз сама Эриза Эдвуд... разрешила Анне читать эти труды в обход заклинанию, то так тому и быть. Все равно я не представляю себя в качестве борца с демонами. Подобная жизнь в постоянном страхе и напряжении не для меня. Именно это я пыталась до тебя только что донести. Если я останусь здесь в Арирье вместе с Анной, то буду вынуждена постоянно сталкиваться с той стороной жизни, которую мне совершенно не хочется узнавать. Все эти чары, закринания, одержимые и демоны — это все не для меня, пойми. Я мечтаю об обычной судьбе, обычного человека. Хочу без опаски приглашать в дом гостей и не вглядываться напряженно в их лица, когда они пересекают порог. Хочу любоваться луной и звездами на небосклоне — Не боясь при этом наступления ночи и тьмы. Хочу чувствовать, что мой дом — это именно мой дом. И не желаю слышать среди его стен приглушенные вздохи прежних хозяев, уже давным-давно переселившихся в мир теней. Но! Забормотал Лукас, мгновенно растеряв все свои доводы. Я не торопила его. прекрасно зная, какой именно вопрос он хочет задать. И, наконец, он прозвучал. Локас еще сильнее сжал мой многострадальный локоть и тихо поинтересовался, глядя куда-то в сторону. А я... Я есть в этом твоем будущем. Ты делаешь мне больно. Мягко сказала я и глазами показала на свою руку. «Ох, прости!» лука опомнившись, немного ослабил тиски своей хватки, но продолжал держать меня за руку, не давая уйти. Кашлянул и повторил более настойчиво. «Так как, Хлоя, в твоей будущей жизни найдется место для меня?» «Понятия не имею», — честно ответила я. Подумала немного и продолжила, таким же мягким тоном, словно уговаривала раскопризничавшегося ребёнка не плакать. «Лукас, как я могу ответить тебе на этот вопрос, если до сих пор не знаю твоих планов насчёт меня? Ты много намекаешь, но мало говоришь прямо». «Да, наверное, если судить по твоим поступкам, то я тебе небезразречна. Ты очень мне помог, и я безмерно тебе за это благодарна. Но что дальше? Я не могу вечно ждать, когда ты, наконец, поборешь демонов своих сомнений и страхов и объяснишься со мной. В конце концов, если говорить совсем откровенно, то наша связь меня компрометирует. и чем дольше она будет продолжаться, тем хуже будет для меня. Ты знаешь негласные правила хорошего тона. Если не женатый молодой человек слишком долго общается с незамужней девушкой, без присутствия при этом ее родственников, то рано или поздно об этой девушке начинают идти нехорошие слухи. «Не могу сказать, что я чересчур переживаю о своей репутации», но точно не собираюсь бросать вызов обществу слишком дерзким поведением. А если я сделаю тебе предложение? Тихо и очень грустно, спросил Лукас. Ты примешь его? Я осторожно высвободила свою руку. Впрочем, Лукас не пытался помешать мне. Он так напряженно ждал ответа. что мне не ворона, стало его жалко. Нет, в какой-то мере я понимаю его страхи. Больше всего на свете мужчины боятся быть отвергнутыми, а у меня есть все основания отказать Лукасу. И дело даже не в том, что наш брак будет неравным. Лукас прав. Против нас играют и разница в социальном положении, и доставшееся мне в наследство огромное состояние, Но мизорианцы не так уж редки. Общество побурлит, побурлит и успокоится. К тому же первый брак Лукаса был заключен в похожей ситуации. Проблема совсем в ином. Как-то не готова я в 21 год стать мальчихой четырехлетнего ребенка. А то, что Лукас заберет Дамара от его матери, я теперь не сомневалась. Более того, если он этого не сделает... то я точно потеряю к нему всяческое уважение. Но была еще одна причина, по которой я не торопилась прыгать от радости, услышав завуалированное предложение выйти замуж. Я слишком запуталась в своих чувствах и понятия не имела, что на самом деле ощущаю к Лукасу. Хочу ли я, чтобы мы связали наши судьбы перед Риком Бригидой и Леорой, Готова ли стать его женой? Нет, вне всякого сомнения, он мне нравится. Даже очень. Хотя, что скрывать, меня пугают те тайны, которые его окружают. Да и последняя история не прибавила хорошего отношения к нему. Как-то разочаровал он меня своей нерешительностью, и попытками до посреднего уйти от откровенного разговора. «Лукас, предложение руки и сердца так не делаются!» Проговорила я, не готовая пока ответить на прямой вопрос, и пытаясь за нарочито шутривым тоном скрыть свое замешательство. «Правда?» Лукас неожиданно усмехнулся. «А так?» после чего вдруг опустился передо мной на одну колено, вновь перехватил мою руку, ласково сжал пальцы в своих тёплых ладонях и негромко спросил «Най, нахуй, Этвуд! Вы станете моей женой?» Сказать, что я растерялась, значит, не сказать ничего. Как-то не предполагала я, что наш разговор закончится именно этим». «Вообще-то я зашла просто попрощаться, поскольку не желала уподобляться ему, избегать из арельи так же трусливо, как он некогда сбежал из-за ерни». Лукас терпеливо ждал моего решения, все так же преклонив колено. В его синих глазах мерцал огонек какого-то непонятного мне чувства, а я стояла перед ним и не знала, что сказать». «Лукас, я...» Наконец беспомощно начала я, когда пауза затянулась сверх всяких пределов. Я опять замолчала, всплеснув руками от избытка эмоций, которые не могла выразить словами. «Я понимаю, что допустил очень много ошибок», — проникновенно произнес Лукас. «Я должен был давным-давно рассказать тебе обо всем». И о Дамаре, и о Райре, и о своем драконе. Однако вместо этого я поступил как отъявленный трус. Надеялся, что все как-нибудь уладится без моего участия. Но я клянусь что теперь в моем прошлом не осталось никаких темных пятен. Ты знаешь обо мне все, Хлоя, и я больше никогда в жизни не буду скрывать от тебя что-либо. Я понимала, что должна была сказать что-нибудь, хоть как-нибудь отреагировать на предложение Лукаса. Но, как это часто бывает в минуты сильного волнения, голос совершенно отказался служить мне. Спазм предательски сжал горло, не давая выдавить из звука. — Если ты хочешь уехать из Орелья, то я поеду с тобой, — продолжил Лукас. убедившись, что я намерена молчать и дальше. «Я понимаю, что тебе надо разобраться в чувствах. Что же? Просто позволь мне быть рядом. Я клянусь, что не буду торопить тебя с принятием решения и давить каким-либо образом. Я хочу вновь заслужить твое доверие». «А как же твоя мастерская?» «Сипла?» — спросила я. «Артефактники нужны везде?» Лукас пожал плечами. «Да, в старице у меня будет вал заказов. Но и в другом месте я без работы не останусь. И потом, жил ведь я без мастерской все эти годы. Быть может, и не стоит возрождать дело, которое однажды принесло мне столько горя». а Я запнулась, рабея задать ещё один вопрос, затем откашлялась и почти беззвучно поинтересовалась. «А Дамар?» «Дамар! Мой сын!» Лукас помрачнел, но всё так же прямо смотрел мне в глаза. «Я не могу оставить его с Райлой. После того, что ты рассказала, больше не могу». поэтому он поедет со мной. С нами. Если, конечно, ты готова на это. Наверное, это твоя судьба, воспитывать чужих детей. Сочувственно шепнул внутренний голос. Сначала Анна, которую отныне и язык не повернется назвать ребенком. Теперь Дамар. Мальчик, в тени которого живет дракон. Ну, Хлоя, примешь на себя такую ответственность? Или, быть может, лучше поступить, так как хотела изначально забыть старую жизнь, скинуть с себя груз проблем, сомнений и страхов, как змей сбрасывает старую кожу, и ринуться вперед к новым впечатлениям знакомым. К новой судьбе. «Дамар, хороший мальчик», — Медленно произнесла я. «Он наверняка станет честью рода Одри». «Я уверен в этом». Глаза Лукаса тепло загорелись при имени сына. Затем он чуть скривился, словно от боли, Но тут же поспешно спрятал свои эмоции за прежней бесстрастной маской. «Видимо, у несчастного окончательно затекли ноги из-за неудобной позы». «Встань!» Опомнившись, потребовала я. «Пожалуйста, встань! Я не могу разговаривать с тобой, пока ты стоишь на коренях». «А я не собираюсь с тобой разговаривать». Заупрямился Лукас, не торопясь выполнять мою просьбу. «Я уже все сказал. Я жду твоего решения и буду стоять так, пока ты не скажешь, хочешь ли стать моей супругой». «Но я не знаю». Я растерянно всплеснула руками. «Лукас, я не могу вот так сразу». Мне всегда казалось, что обязательный женский раздумья перед ответом на этот вопрос — одна из разновидностей женского кокетства. Задумчиво проговорил Лукас. Ведь, признайся, в глубине души ты уже приняла решение, не правда ли? Я посмотрела в его синие глаза до краев, наполненные печалью. Беда была в том, что он ошибался. Ещё утром я была уверена, что наши дороги вот-вот навсегда и неотвратимо разойдутся. Я готова была последовать совету Себастьяна и забыть про старую жизнь, в которой тугим узлом завязалось столько проблем. Однако после откровенного разговора с Лукасом вдруг с удивлением обнаружила, что более не могу рубить с плеча. Если бы он начал обманывать и придумывать невероятное объяснение своим поступкам, пытаясь очевидные вещи извратить до неузнаваемости, то мой вердикт был бы однозначен. Но мне показалось, что он осознал свои ошибки и готов на все, лишь бы я простила его. «Впрочем, напомню». что я не требую ответа прямо сейчас. «Лукаво», — проговорил Лукас, видимо, почувствовав мою неуверенность и желая сыграть на ней. «Поступим так, как хочешь ты. Уедем вместе из Арилии. Ты беспокоишься за свою репутацию? Что же помолвка заставит замолчать дурные языки? И ее всегда можно разорвать, если ты вдруг решишь, Что, я все-таки не заслужил второго шанса?» «Ты не собираешься отступать от своего?» Поинтересовалась я, слегка растерявшись от такого напора. «Нет, Хлоя». Лукас покачал головой. «Однажды я уже потерял свое счастье. Но теперь я сделаю все, что от меня зависит, лишь бы это не повторилось». «Я не могу тебе ничего обещать!» Попыталась я в последний раз возвать к его здравому смыслу. «И не надо!» Лукас весело пожал плечами. «Мне достаточно и того, что ты не отказываешь мне категорически. Следовательно, если я хоть чуть-чуть понимаю женскую психологию, надежда для меня еще остается». Помолвка... как способ прекратить слухи. Я с усталой усмешкой потерла лоб, привыкая к этой мысли. Затем искоса грянула на Лукаса. — А тебе не кажется, что для заключения помолвки ты забыл про одну очень важную вещь? — Неужели? Лукас уже улыбался во весь рот, «Понимая, что я балансирую на самой грани признания своего поражения». «Наверное, ты говоришь про это?» И на его ладони, словно по мановению волшебной палочки, появилась коробочка, битая синим бархатом. Я так и не поняла, как он умудрился ее так быстро достать. По крайней мере, я не уловила никакого движения». Лукас по-прежнему смотрел на меня снизу вверх, не делая ни малейшей попытки встать с колена. «Опять твои магические шуточки!» Недовольно пробормотала я, опасливо, уставившись во все глаза на коробочку, словно-то в любой момент могла обернуться ядовитой гадиной. «Не желаешь ли открыть?» Лукас невинно захлопал ресницами. Я все еще медриво. Прекрасно понимаю, что именно увижу в коробочке. «Решайся, Хлоя», — шипнул внутренний голос. «Если откроешь ее, то придется делать выбор. И не когда-нибудь, а именно сейчас. По большому счету, все эти разговоры о том, что помолвку можно в любой момент разорвать, Притворство чистой воды. Ты это знаешь, и он это знает. Если ты примешь кольцо то практически наверняка рано или поздно станешь супругой Лукаса, а следовательно примешь на свои плечи тот груст, который несет на себе маг. Внебрачного сына, попытки стать экзорцистом, дракона, живущего в его тени, «Все то непонятное и пугающее. Отчего еще утром? Ты мечтала убежать!» Я медленно взяла в руки коробочку, провела подушечкой большого пальца по бархатной поверхности, удивившись тому, какой тяжелой она была на вес. Локас внимательно смотрел на меня, тая в уголках губ торжествующую улыбку. «Но я не могу так сразу!» Беспомощно залепетала я, с ужасом ощущая, как путаются мысли, а заботливо приготовленные доводы тают, словно заряжавшийся снег в первый жаркий весенний полдень. Лукас насмешливо вздернул бровь, показывая, что все еще ждет. И я не выдержала. Поступила так, как поступают отъявленные трусы. Развернулась и кинулась прочь, не разбирая дороги. Каким-то чудом не споткнулась о порог комнаты. Затем заположно заметалась по прихожей, пытаясь найти свое пальто. Выскочила на крыльцо и только тогда перевела дух. Свежий морозный воздух мигом остудил мой жар. Тем более, что пальто я не успела застегнуть, а в руке все так же сжимала проклятую коробочку. Какое-то мгновение я сомневалась, не стоит ревернуться и оставить ее Лукасу. Но затем обостренный от волнения слух уловил звук шагов за закрытой дверью, и я сбежал из крыльца от спешки, едва не поломав каблуки. Разумом я понимала, что веду себя по-детски смешно и чрезвычайно глупо, но власть над телом захватили эмоции. Мне было бы до досрёз стыдно взглянуть в лицо Лукаса после моего неожиданного даже для себя бегства. Наверняка он потешается сейчас, позабавленный всем произошедшим. Я поступила как ребёнок, пойманный на месте преступления, и пытающийся избежать наказания. То расстояние, которое разделяло мой дом и мастерскую Лукаса, я преодолела почти бегом, даже не заметив его. Коробочка с кольцом мирно упокоилась в глубинах кармана моего пальто. Я твердо решила оставить ее на столе в своей комнате и приложить записку с просьбой Герде переслать этот подарок обратно Лукасу.